Глава 17. Сновидение никогда не занимается пустяками. Я уже говорил, что в человеческом теле мне начали сниться сны. Если столь волнительный момент был мной упущен, то говорю сейчас. В человеческом теле мне начали сниться сны. Вот конкретно в данное мгновение происходило именно это. Я вдруг снова очутился в аду. Так как возвращение домой в мои планы не входило, сразу понял, все происходящее — сон. А вот насчет остального... То, что место действия — ад, мне стало понятно лишь... Да никак не стало понятно. Я бы и не догадался, если бы не кривая деревянная табличка, прибитая к двум косостоящим столбам. На табличке чьей-то рукой было выведено слово «Ад». Причем буквально рукой, оторванной от неизвестного бедолаги. И эту руку, судя по всему, держала другая рука, которую, в свою очередь, тоже держал кто-то кутылый. Ибо слово из двух букв написали так, что оно одновременно выглядело и убого, и криво, и грязно. Не представляю, как вообще можно настолько испохабить две обычные буквы. Кстати, человеческие буквы. Табличку к столбам прибили гвоздями, один из которых находился выше другого. Я нахмурился и посмотрел по сторонам. Вместо привычного ландшафта адских улиц, а чтоб вы понимали, в аду есть улицы, мы вполне прилично там все устроили. Передо мной сразу за столбами с табличкой наблюдалось кладбище. Кладбище, над которым поработали пьяные отморозки с извращенной фантазией, способные удивить даже демонов. Большинство надгробий было опрокинуто или расколоты надвое. Некоторые просто обращены в пыль. Часть могил оказались открыты и извергали фонтаны голубого пламени, словно под ними взорвался газопровод. На почерневших дорожках виднелась разбросанная одежда, лежащих рядом тел, которые выкинула из земли, как рождественский фейерверк конфетти. Я осторожно сделал шаг вперед, потом еще один. Какая интересная картина. Чисто теоретически здесь должен находиться Пандемониум, столица ада. Это так же верно, как то, что мое имя Лучезарный. Однако город исчез. А вот кладбище вдруг возникло. Я падший. Я прекрасно знаю, что подобные сны не могут являться мне просто так. Уж тем более они не могут являться сосуду, даже если допустить, что конкретно в данный момент сработали какие-то функции человеческого тела. Причина проста. Ни один смертный в глаза не видел столицу ада. А те, кто видели, не смогут об этом рассказать. Тюрьма, которая находится под моей юрисдикцией, это вам не какое-то исправительное учреждение. Из нее невозможно сбежать. Призраки ухитраются выскальзывать из правосудия только на этапе распределителя. Соответственно, никто никогда не покидал ад. Имею в виду смертных. А значит, мой сосуд никак не смог бы узнать территорию, на которой располагается пандемониум. Но вот именно я, владыка ада, со стопроцентной гарантией понимал, что узнаю место. Место, а не кладбище, которого здесь быть не должно. В аду вообще нет кладбищ. Кого нам хранить? Свои мечты разве что?» Вдалеке высилась гора Эртали — Это отражение вулкана, который чисто физически находится в мире смертных. Его вторая часть скрыта здесь, в глубинах Хада. Так как сдвинуть гору или переместить ее вряд ли кто бы что нибудь смог, то я уверенно голосую за исчезнувший Пандемониум. И это, знаете ли, совсем не смешно. КАР! Хриплый вороний крик прозвучал прямо над моей головой. Я поднял голову. Действительно, птица. Она кружила прямо надо мной и, кажется, изучала меня насмешливым взглядом. Кстати, эта гадская карра звучала тоже как-то без уважения. Будто птица натуральным образом намекала на какую-то непонятную шутку юмора. Внезапно из ближайшей раскуроченной могилы появилась рука. Грязные черные пальцы ухватились за край ямы, пытаясь найти опору. Следом тут же шлепнулась вторая рука. Кто-то упорно карабкался из могилы. Недолго думая, я подошел к краю и посмотрел вниз. В конце концов, ад — моя территория, даже во сне. И я бы очень хотел знать, какую информацию необходимо почерпнуть из видения. Но она ведь имеет смысл. Из могилы на меня смотрел Мамона, князь жадности, великий казначей ада. — Люцифер! — прохрипел он голосом, сильно похожим на карканье вороны. — Кар! — радостно подтвердила птица, продолжая кружиться надо мной. Что веселит эту пернатую гниду? Не понимаю. Брат мой, ты, конечно, бываешь крайне эксцентричен, но не мог бы объяснить, какого черта тебе понадобилось лезть в могилу. Это первое. Второе. Что вообще здесь происходит? Где, чтоб вам всем сдохнуть, моя столица? Почему вместо пандемониума я вижу какое-то сраное кладбище? КАР! «Если ты еще издашь хотя бы один звук, откручу тебе голову», — пообещал я птице, задрав лицо вверх. Ворона резко заткнулась, но улетать прочь не торопилась. Она словно наблюдала за мной. Я снова опустил взгляд, собираясь продолжить волнительную беседу с мамоной, однако кладбище исчезло. Князь жадности, естественно, тоже. Хотя почему же естественно? Тут как раз обратная ситуация. Все происходящее совершенно неестественно. Вместо раскуроченных могил я теперь видел знакомые улицы Пандемониума, которые совсем были мне незнакомы. Здания выглядели разрушенными. Судя по оплетавшим руины побегам черного ключа, все это произошло давно. Настолько давно, что плющ успел распространить свои ростки везде. Впереди на дороге виднелся глубокий разрез, неровный, как удар молнии, и широкий, как высохшая река. Я быстрым шагом подошел к разлому. На дне пузырилось нечто похожее на лужу ярко-красной крови. Пахлые щели, как из сточной канавы, только еще хуже, тухлыми яйцами и дохлой рыбой. Тухлые яйца, ладно, принимается. Я так и не смог окончательно избавиться от аромата серы. Но дохлая рыба. В аду и морей-то нет, откуда тут взяться рыбе? Разлом уходил куда-то вдаль, полностью разделяя улицу на две неровные части. Чуть дальше, после вонючих красных луж, над дне виднялись распухшие тела адовцев. Демоны. Мелкие и не очень. К счастью или нет, не верусь судить. Я не увидел ни одного высшего демона или падшего. В перемешку с мелкими адовцами валялись поломанные адские гончие. Их словно перемолотило огромной дровилкой. Они корчились и дергались в конвульсиях, истекая спинно жидкостью. — Вы издеваетесь? — поинтересовался я неизвестно у кого. — Ты же ушел! Голос прозвучал совсем рядом. Я резко повернул голову. В двух шагах от меня стояла астарот. Сестра выглядела слегка... Помятый. И речь сейчас вовсе не про одежду. Лицо падшей словно жило своей, отдельной от остального тела жизнью. Глаза периодически менялись местами, нос съезжал набок, губы то ползли вниз, то снова возвращались на место. Фишка в том, что мы, падшие, не особо отличаемся чисто внешне от ангелов, а те, в свою очередь, не особо отличаются от людей. Папа не может похвастаться креативным мышлением. Всех нас он создавал по образу и подобию своему. Главное отличие ангелов от людей — идеально красивые лица, удивительно пропорциональные тела, высокий рост и, конечно, крылья. Главное отличие падших от ангелов — броня, которую мы активируем в момент битвы. Тело трансформируется, но не настолько, чтобы некоторые части тела так свободно себя вели. Астарот никогда не слула мисс Вселенной, однако подобные метаморфозы, как сейчас, за ней не водились. — Сестра, что случилось? — спросил я падшую, стараясь не зависать взглядом на ее двигающихся туда сюда обратно глазах. — Дама, она нервная, еще обидится. — Мы хоть и во сне, но наблюдать ее истерики нет ни малейшего желания. — Ты ушел, — повторил Астарот, — ты ушел, и все рухнуло. Тебе необходимо вернуться. Это ловушка. Тебя хотят... Думаю, она собиралась о чем-то меня предупредить. Но именно в этот момент с небес камнем рухнула чертова ворона. Причем не просто рухнул вниз, а спикировала прямо на меня, яростно хлопая своими черными крыльями. Я взмахнул рукой, чтобы откинуть птицу в сторону, и в этот момент проснулся. Резко открыл глаза, но тут же зажмурил их обратно. Все мое тело испытывало... затрудняясь дать этому определению. Я слишком давно не чувствовал ничего подобного, будто меня пропустили через гигантскую мясорубку. Минут пять я лежал, зазму... зажмурившись и не двигаясь. Этого времени хватило, чтобы опытным путем прийти к выводу «пьянка — зло». Пробуждение напоминало мне... Э, собственно говоря, ад и напоминало, но в его первозданном виде. Я словно вернулся на много тысячелетий назад, в тот день, когда упал с небес в черную, поглощающую звуки дыру. Мы вчера вечером, конечно, пили со Степаном. Много. Мои воспоминания заканчиваются где-то на третьей бутылке вискаря. Но разве может, победили ада страдать похмельем? Даже как-то неприлично. Хотя, скорее всего, дело в сосуде. Ох уж эти слабые, жалкие человеческие тела. Как бы то ни было, в данный момент я испытывал все, что обычно в подобных ситуациях испытывают люди. В голове били набатом колокола. В организме исчезла вся влага, сменившись горячей пустыней. В желудке бурлила лава, язык ворочался с трудом. Ко всему прочему, имелось ощущение, будто пока я спал, Ко мне в рот забралась целая стая бродячих кошек, и они там все нагадили. Я заморгал глазами, снова пытаясь разлепить Вики. черт возьми. с два. С пятой попытки вроде получилось, но лучше бы мои подруги остались безрезультатными. Моментально по мозгу острой бритвой полоснул яркий свет. «Я сейчас сдохну!» — послышался приглушенный стон со стороны кровати. — Со стороны кровати? А я где? Медленно, стараясь не совершать ни одного лишнего движения, повернул голову налево. — Похоже, эта спальня забелена. Узнаю отвратительные шторы на окне. Осторожно посмотрел направо. Прямо перед моим носом лежал чей-то носок. — Фу! Я кувыркнулся, рискуя получить приступ тошноты, а потом принял сидячее положение. Далось это мне, прямо скажем, нелегко. — Заберин! ты же этот дьявол! Сделай что-нибудь! — снова послышалось с той самой стороны из-под скомканного одеяла. Комната мажора масштабы имела приличные, поэтому от меня до кровати расстояние можно было измерять метрами. Конечно, не то, что в покоях моего дворца, но и неубогая квартира Маркова. Кстати, судя по голосу, в постели как раз находился Марков. Главное, он в постели, а я на полу. Лежу, устроившись в каком-то подобии птичьего гнезда. Под задницей несколько скомканных пледов и, по-моему, подушки. «Почему ты занял постель, Ирод?» — поинтересовался у патолога анатома, «И какого черта вообще делаешь в моей комнате? Мне, знаешь ли, не по себе, когда во время сна на одной со мной территории находится еще кто-нибудь. Вдруг ты решил бы меня убить, пользуясь моментом?» Мой голос звучал хриплый и напоминал карканье вороны отхвативший ларингит. Ворона. Всегда недолюбливал этих птиц. Чертовы вестники смерти. От них одни проблемы. Почему во сне была именно ворона? Руку даю на отсечение. Пернатая сволочь следила за мной. «Убить?» Подозрительно оживился Марков. «А это возможно? Мне казалось, демоны бессмертные». «Нет, невозможно». По крайней мере, человеку такое не под силу, но лучше перебдеть. Я жду ответа, почему ты занял кровать, а я, как нищий оборванец, валяюсь на полу. Вообще-то должно быть наоборот. Ты так решил. Буквально силой заставил меня идти спать в самое комфортное место. Добраться до гостевой я уже не мог, только если доползти» поэтому в тебе вдруг проснулся радушный хозяин ты сказал что сострадание весьма забавное чувство голова маркова появилась оттуда где чисто теоретически должны быть его ноги хм. неужели я так напился что превратил патолога анатома в перевертыше «Ты, кстати, вел себя очень даже не похоже на дьявола. Я, конечно, большого опыта не имею, бухать с демонами не приходилось. Но, в общем, все прошло неплохо. Правда, тебя немного переклинило. Ты доказывал мне, что злодеи умеют быть гостеприимными. Потом принялся это демонстрировать. Притащил вон девок». Продолжал рассказывать Степан. «Кого?» — изумился я а затем посмотрел в ту сторону, куда Марков махнул рукой при слове «девки». Девок, к счастью, не было, это плюс. Но валялись туфли и женское нижнее белье, пять штук. Оно лежало живописной горкой возле стены из плазмы. на это минус. Выходит, девки все-таки были. — Что с ними? Они живые? — выдохнул я и уставился на Маркова в ожидании ответа. — Сложный вопрос. Чисто теоретически, да. Но мы вчера столько вылокали, что ответ будет неоднозначный. Ну, по крайней мере, ничего демонского ты с ними не делал. Сначала, правда, хотел устроить фокус. Планировал, чтобы они вывалились из стены. тебе это казалось очень смешным. Так понимаю, собирался их, не знаю, перенести из клуба, наверное. Я еле отговорилась, честно. — Ты в тот момент как раз... Не только у мне демонстрировал, но и хотел доказать, что Гарри Поттер — жалкий сопляк и без волшебной палочки ничего не умеет. Знаешь, прямо заклинило тебя на Поттере. — Я их что, сразу в спальню перенес? — снова ужаснулся я, представляя, как куча смертных девиц исчезают прямо посреди ночного клуба, а затем появляются в доме Забелина. Думаю, дамочки испытали крайне необычные ощущения. Проблема в том, что они этими ощущениями непременно захотят поделиться с кем-нибудь еще. Марков ухмыльнулся, покачал отрицательно головой, но тут же прижал пальцы к искам. «Ух ты, башка лопнет сейчас! Нет, объясняю же, отговорил я тебя. Мы их просто вызвали по телефону из какой-то стрепухи». Ты сказал, у твоего сосуда там безлимит на обслуживание. И судя по тому, с какой прытью девки примчались, так и есть. Всю ночь пили с нами, пели и танцевали. Какой ужас. Танцевали. Я испуганно посмотрел на кучку женского белья. Надеюсь, мы с ними не... Я сделал в воздухе замысловатый жест рукой, намекая на бурную страсть. Вот чего-чего, а любые связи интимного характера со смертными мне нужно держать под контролем. Падшие не оставляют потомство в мире людей, не оставляли, так точнее. Потому что мы здесь в физическом воплощении никогда не появлялись. Я не знаю, насколько реальна перспектива заделать маленького Люциферчика. И знать не хочу». — Успокойся, твоя царственная персона осталась неприкосновенна, — засмеялся Марков и снова обхватил голову. — Черт, последняя бутылка была лишней. — Антон Сергеевич! Антон Сергеевич! — в дверь тихонько постучали. Судя по всему, это явилась вчерашняя горничная. Не знаю, чем девица так провинилась, почему именно ее постоянно отправляет будить молодого хозяина. Явно эта обязанность не входит в число приятных бонусов. «Ух ты, блин! Мы ж вчера весь дом на уши поставили!» — простонал Марков. «Приходил мужик в униформе с кислой рожей, и пытался тебя образумить. Ты ему заявил, что он может идти к дьяволу, а потом долго хихикал над своими же словами». «Почему ты это помнишь, а в моей голове только белый шум?» Хмуро поинтересовался я у патологоанатома. — Наверное, потому что ты никогда не пил человеческий алкоголь. Ты, кстати, сказал, что тебе очень понравилось. — Князю лжи нельзя верить, — буркнул я недовольно. — Антон Сергеевич! — снова заскулила под дверью горничная. — К вам тут пришли из полиции ваши коллеги. Говорят, дело очень срочное. Я собрался послать куда подальше и горничную, и коллег и вообще весь мир, но не успел. Дверь резко распахнулась. На пороге, как воплощение праведного гнева, появилась Мария Семеновна, она же майор Машурина. «Подъем, заверен, гаркнула блондинка. «У нас новый труп, и на этот раз ситуация довольно забавная, хотя ни разу не смешная. У девушки в руке нашли твою визитку!»